с т р а н н о я невольно переспросил я. Осима тряхнул головой. «Я Саэки-сан люблю и уважаю, и хочу, чтобы ты к ней так же относился». Получается, что прямого ответа на свой вопрос я не получил. Больше ничего к сказанному Осима не добавил. Он выбрал момент, переключил передачу.